Глава 43. Умирая со своим кораблём, полковник Бусс кричал в эфир разные оскорбления, адресованные и генералу Рамейлю, и Нику Ламберту, подставившему Лорбейт, и ещё какому-то неизвестному Баду Когану, которого Бусс тоже обвинял за минуту до собственной гибели. Ник Ламберт слышал все эти ужасные выкрики. А также вопли людей из других экипажей. Он даже видел яркие вспышки корабельных генераторов. Всё это происходило достаточно близко. Оптические сканеры вполне справлялись со своей работой, показывая, на какие мелкие куски дробились военные корабли, по которым всё били и били какие-то невидимые, не ведавшие пощады секиры. У Ильи Себыковский также пребывали в состоянии шока. а Ламброза отсутствовал. Он умчался отдавать распоряжение об организации праздничного ужина за счастливое, так сказать, избавление. «Значит, вот каково их коварство», тупо размышлял Ник, продолжая нестись вместе со своим конвоем к уже близкой Новой Каледонии. Он был уверен, что это жестокое нападение — дело рук разбойников-треугольника, которые пропустили груз через свою территорию, А потом нанесли удар с невидимых позиций. Что ж, очень умно, очень красиво и в то же время очень печально. Ник не хотел умирать. В правой полусфере локатор показал неясную тень. Ник едва не вскрикнул, ему показалось, что он увидел гигантский корабль. Однако локатор тут же потерял неясный образ, и Ник решил, что сходит от страха с ума. Он бросил взгляд на индикаторные метки своего каравана и вдруг заметил, что десяти последних не хватает. Разрыв связи в цепи абонентов. Разрыв связи в цепи абонентов. Эту фразу уже неоднократно повторил сигнальный медиабокс. Однако Ник только сейчас услышал его. К зрительным галлюцинациям стали прибавляться и проблемы со слухом. Сэр, мы теряем корабли. Закричал вдруг Уилли, стыча пальцем в те же индикаторные метки. «Теперь их уже только половина!» «Не может быть!» — не поверил Ник. «Это, наверное, что-то с программой распознавания!» «Разрыв связи в цепи абонентов!» «Разрыв связи в цепи абонентов!» Продолжал повторять медиабокс в то время, как абоненты цепи просто таяли на глазах. Нас просто уничтожают, сер. Нас всех уничтожают, уже не контролируя себя, рявкнул помощнику Илис, уставившись на экран радара, который время от времени выхватывал неясные силуэты каких-то ужасающих призраков. Абоненты в цепи отсутствуют, последний раз сообщил медиабокс и отключился. Ник посмотрел на индикаторные отметки и обнаружил там только своё собственное головное судно и больше ничего. Зачем же они оставили нас? Краем сознания удивился он. Позади раздался грохот. Это Штурман Быковский свалился со стула, держа в руках незаконченный пластилиновый пенис. Не кабернулся. Он был поражён мужеством Штурмана, который продолжал выполнять указания лечащего врача, пока не потерял сознание. Они его убили, снова закричал невоздержанный Уиллис. И Ник решил, что если выживет, больше не возьмет Уиллиса помощником ни за что. Словно почувствовав неладное, в рубке появился Ламброза. «Что случилось, сэр?» – задал он идиотский по мнению Ника вопрос. «Ничего страшного», – ответил за капитана-пилота Уиллис. «Ничего страшного, Люк. Просто мы потеряли все свои корабли». «Мы потеряли?» – воскликнул Ламброза и тут же метнулся к правому иллюминатору, затем к левому, сбив по пути стул и наступив на руку лежащему Быковскому. Штурман вскрикнул и резко сел, неудоуменно вертя головой. Между тем Ламброза стал требовать, чтобы Ник развернул судно. «Если они потеряли, сэр, мы и сумеем их найти! Мы найдем их, сэр!» – уверял он капитана пилота, хватая его за локти и мешая пилотировать последний грузовик. Их нет, там Люк был вынужден сообщить ему ник. Они погибли. Погибли. На перекошенном лице Люка проступили синеватые пятна. Но что же я скажу боссу? Что же я скажу мистеру Хуберу? Ведь он на меня так надеялся. "Сэр, в левой полусфере судно", подал свой слабый голос штурман. Спасибо, Быковский, поблагодарил его Ник, удивляясь, как он сам не заметил, что на радаре есть реальная цель. Это уже было не какое-то условно размытое образование, а настоящее боевое судно, чуть больше рейдера, но со странными надстройками непонятного вида. Видеосканеры показали незнакомца во всех подробностях, и снова Ник поразился непонятным приспособлениям, выглядевшим как-то очень нехорошо. Это обордажная захват. Снова пролепетал штурман, который уже поднялся на ноги и подошёл поближе. Спасибо, машинально поблагодарил его Ник, и только сейчас до него стало доходить, что незнакомое судно маневрирует, чтобы присосаться к борту грузовика. "Уиллис, командуйте обороной судна". "Почему я, сэр?" "Потому что это обязанности помощника. Капитан до последнего момента должен оставаться на мостике. А может я лучше парулю, а?" Жалостливо попросил Уиллис. Видя, что от помощника толку мало, Ник обратился к Ламброзу. "Люк, Немедленно выводите своих людей к левому борту. Понял, сэр, кивнул Ламброза, слегка приободрившись от приказного тона капитана-пилота. Одёрнув смятый комбинезон, он рванулся к выходу, но Никс снова остановил его. Возьмите с собой Быковского, штурман здесь больше не нужен. А зачем мне этот Быковский? Хотел было отказаться Ламброза, но затем передумал. Идея. Я дам ему парабеллум. Между тем всё внимание Ника теперь было приковано к бардажеру, который смело шёл на сближение. Ник включил поворотную тягу и пошёл на врага, чтобы ударить его корпусом. Однако это был специальный рейдер, снабжённый поперечными соплами, и он легко отошёл в сторону, а затем снова, как приклеенный, стал подвигаться к грузовику. Попытавшись ударить наглеца ещё пару раз, Ник понял, что это невозможно. Его грузовик был в 10 раз тяжелее рейдера, и тот маневрировал намного быстрее. Оставалось только попытаться уйти на скорости, поскольку танкер имел мощные движки. Однако едва Си-1600 начал разгоняться, а бордажер пошел ва-банк. Магнитные захваты лязгнули о борт, и Ник понял, что их поймали. В отчаянии он все быстрее и быстрее разгонял судно. Однако вражеский рейдер уже наматывал жёсткие тросы лебёдок, словно охотник, взявший в аркан крупную добычу.